Сцена третья. Там же, комната в доме Полония, входят Лаэрт и Офелия. Лаэрт. Мешки на корабле, прощай, сестра. Пообещай не упускать оказий, и при попутном ветре не дремли, и вести шли. Офелия. Не сомневайся в этом. Лаэрт. А Гамлета ухаживание вздор Считай их блажью, шалостями крови, Фиалкою, расцветшей в холода, Нежданной, гиблой, сладкой, обреченной благоуханием мига и того не более. Афелия, не более? Лаэрт, не более. Роста жизни не в одном развитии мышц. По мере роста тела в нем, как в храме, растет служение духа и ума. Пусть любит он сейчас без задних мыслей, ничем еще не запятнавший чувств. Подумай, кто он, и проникнись страхом. По званию он себе не господин, он сам в плену своего рождения, не вправен, как всякий человек стремиться к счастью от его поступков. Зависят благоденствие страны. Он ничего не выбирает в жизни, а слушается выбора других и соблюдает выгоду народа. Поэтому пойми, каким огнем играешь ты, терпя его признание, и сколько примешь горе и стыда, когда ему поддашься и уступишь. Страшись, сестра! О Офелия, страшись, остерегайся, как чумы влечения На выстрел от взаимности беги. Уже и то не скромно, если месяц На девушку засмотрится в окно. А клеветать нетрудно добродетель. Червь бьет всего прожорливой ростки, Когда на них еще не вскрылись почки. И ранним утром жизни поросе Особенно прилипчивы болезни, Пока наш нрав неискушенный юн, Застенчивость — наш лучший опекун. Офелия, я смысл учения твоего поставлю, Хранителем души, но, милый брат, Не поступай со мной, как лживый пастырь, Который хвалит нам тернистый путь на небеса, А сам в разрез с советом, повестничает на стезях греха и не краснеет. Лаэрт, за меня не бойся. Но что ж я медлю? Вот и наш отец.